Глава 11. Грузовик, внутри которого располагался металлический лист с портальным оттиском, прилег на правый борт. Я успел усилить покров по максимуму и раствориться в мире. Тачку Батуми жахнули!» — жяхнули. Раздался снаружи перепуганный голос кого-то из бойцов. Нужно поставить ее на колеса!» Забей, не до этого сейчас. Отвечал ему явно более опытный голос. Но он говорил, что с говном сожрет любого, кто повредит его машину, изумленно возразил молодой: "Вот пусть и персов. Берегись, еще одна техника летит". К тому моменту я уже прошел сквозь тент грузовика и оказался снаружи. Я увидел огромный огненный шар, падающий на нас с неба. Фая позвал я свою бессменную партнершу. Опарата, опа. Рата, это звалась она, выпрыгнув из моего сосредоточения. Больше никаких команд давать не нужно было. метрах в 30 от нас огненный шар вспыхнул. Да неодаренному может показаться, что это какой-то оксюморон, однако же все в рамках законов магии. Пламя врага подчинилось более могучему пламени, пламени совершенно другого уровня, пламени дракона. Огненный шар начал кружиться в небе и преобразовываться, плавно раскрываясь. "Герб его высочества", пробормотали ошарашенные бойцы. "Герб царевича Максима. Его высочество с нами! Ура! Вперёд, братцы! Огненный принц рядом!" Меня с ног до головы захлестнула волной чистейших эмоций: надежда, вера, решимость. Тысячи русских бойцов видели поднявшийся в небо огненный герб. Уже одного его было достаточно для того, чтобы воодушевить воинов и открыть им второе дыхание. Иногда стае нужно давать понять, что мамочка рядом, самодовольно проговорила Фая, наслаждаясь результатом. Ой, в твоем случае, пока, конечно же, папочка рядом. Я усмехнулся. А затем на меня столбенял, когда меня накрыло еще одной волной эмоций, Страх, отчаяние, первозданный ужас. Персы тоже увидели мой огненный герб. "А неплохо мы о себе заявили, мой дорогой оппа", проворковала Ольга Фаиновна. Дракониха была в своей максимальной форме, но сохраняла невидимость. Сейчас она, зависнув в небе с любопытством, вертела огромной черной головой из стороны в сторону. «Эй, малявка, вообще-то это я тут красоту устроила", проворчала ее мать, которая тоже решила увеличиться до максимальных размеров. "Да-да, умничка, старушка", помахала ей лапкой Ольга. Фай начала заводиться. "Дамы, разборки потом. Не тратьте энергию впустую", резко скомандовал я им. Они обе хотели рассказать мне, как им важно именно сейчас перебрать друг другу косточки но я уже приглушил их канал. Ведь со мной связались по встроенной в зеркальную маску гарнитуре. Командир, привет. Прости, что выдернул, быстро произнёс Батуми запыхавшимся голосом. Рядом со мной громыхнуло. Через миг другой взрыв, гораздо более громкий, раздался из гарнитуры, повсюду грохотало. Нормально все!» быстро ответил я. Сражаешься? Приходится Твой братец тоже на передовой. а В штабе командует сейчас твой будущий тесть. Э, давай без шуточек. Да какие тут шуточки? Старик герцог надеется и верит. Твою мать! Вы что, суки, охренели? Поговорить уже нормально не дают. Да её вас сейчас всех. Дальше Батуми разразился такой тирадой эпичных выражений, что даже невидимый скоробей подвинул свою лысую башку поближе к моей маске чтобы подробно расслышать каждое слово своего собрата по лысине. А потом Юра еще и лапками похлопал. Все это время из гарнитуры также звучали взрывы и крики боли. Я же, запрыгнув на спину Фай, летел в штаб. Невидимая рыжая дракониха то и дело прикрывала кого-нибудь из наших бойцов огнем, ну а черная ругалась и сдерживалась. Ее тьму я бездумно не использовал, слишком уж приметный элемент, который сложно объяснить публике. Попозже дам ей душу отвести. Минуту спустя крики боли в гарнитуре стихли, и я услышал радостный голос Батуми. Прости, командир. Короче, кто виноват и что случилось, обсуждать сейчас не будем, но у нас жмут по всем фронтам. Считай, в кольцо взяли в чистом поле. Перцы решили не изобретать велосипед, закидать нас своими трупами, задавить массой. И этой массы оказалось больше, чем мы ожидали. Ты хочешь, чтобы я поуменьшил их число, спросил я хмуро. Я уже видел огромный палаточный комплекс, наш штаб, и от этого комплекса полыхнуло концентрированным напряжением, изумлением и немного страхом. Что-то произошло прямо сейчас. «Откровенно» отозвался Батуми. Понял, разберусь. Спасибо, командир. А я тут с новой толпой разбираться пошел. Набегают гады. И как они столько бойцов быстро собрали, а? Еще и наемников целую толпу притащили. Но так даже веселее. Чем больше мяса в хинкали, тем вкуснее. Батуми отключился. Лысый Змеерс начинает втягиваться в свое кулинарное дело усмехнулась Фая. Вряд ли мясо персав поможет ему развить свою сеть ресторанов. Это свалился я на автомате. Бату Батуми сказал «наемники». слишком много против нас наемников в последнее время. Да, они есть и на нашей стороне, но в польском восстании иностранные солдаты удачи составили половину сил мятежников. Теперь вот здесь появились в немалом количестве. Откуда у наших врагов деньги? у сепаратистов из Варшавы или у не особо богатой Персии, которая периодически воюет не только с Россией, но и с другими соседями и постоянно сливает на это бюджет. Ответ один спонсоры. Кто может спонсировать наших врагов? Ну тут тоже не так уж и много вариантов. Облачившись в боевой огненный доспех царевича Максима, я спрыгнул со спины Фаи. И все еще растворенный в мире зашагал внутрь главной штабной палатки. Прошел мимо нервничающих бойцов. "Ты не можешь отправиться туда, Света", услышал я недовольный голос Ивана Анжуйского Захарова старшего. "Ты сейчас мне не указываешь, папа", твердо произнесла в ответ герцогиня. «Все верно. В данный момент ты подчиняешься приказам Батуми, а он велел тебе быть в штабе вместе с Олегом". Господа, быстро произнес Олег, снявший наушник. Сидел он за огромным ноутбуком, на котором была открыта карта текущих событий в реальном времени. Господа, повторил он взбудораженно. «Батуми передал, что его высочество прибыл. Люди в палатке притихли. Никто не смотрел в проход, так что я создал вокруг себя кокон полностью подконтрольного пламени, а затем развеял его. Я здесь. Твёрдо проговорил я, когда все уставились в мою сторону. Честно говоря, не стоит во время боевых действий отвлекать командиров от карты дакладов, но пусть уже лучше наслаждаются зрелищем явления царевича Максима народу, чем спорят друг с другом. Свет расплылась в счастливой улыбке. Алексей разумлённо раскрыв рот. Кто-то из штабных офицеров смотрел на меня ровно с тем же выражением лица. Кто-то облегченно вздыхал. Герцог Конжуйский Захаров старший первый склонил голову в почтительном поклоне. Приветствуем вас, ваше высочество. Остальные тут же последовали его примеру. Отставить страту времени, резко прервал я их и вернул в рабочий ритм. Доклад, живо. Глава рода Анжийских Захаровых вытянулся по струнке и отчеканил: Враг начал перетягивать войска на юго-западное направление. За счет этого потерял преимущество на других направлениях. Мы тоже начали наращивать присутствие на этом направлении, но в данный момент получаем странные донесения вашего высочества. Он неуверенно покосился на штабных офицеров, сидевших за компьютерами. Быстрее, поторопил я герцога. Что за сведения? Замечена странная техника стихии тьма отчеканил он. Что-то типа созданных из тьмы облаков в форме каких-то баранов. Овец, опешил я. А, да, наверное, ваше высочество. Они проникают в тела бойцов и подчиняют их. Такие бойцы не чувствуют ни боли, ни «Вели отступать всем. Живо! резко выкрикнул я. Есть, без вопросов козырнул герцог и повернулся к офицерам. Вы слышали его высочество. Передайте приказ застучали клавиш ноутбуков, зажуршали рации. "Ваше высочество", обратился ко мне высокий мужчина со светлыми ухоженными усами. На его плечах красовались генеральские звезды, а его лицо мне было знакомо. Видел фотографии. То был княжич Ростов, младший брат головы рода Ростовых, министра вооруженных сил империи. "Но, быстрее!" рявкнул я мысленно, связываясь со своими драконихами. Мы потеряем фланг, сказал он сдержанно. Если не встретим врага, враг прорвется, и мы проиграем. Это будет сокрушительное поражение. "Егор!" прикрикнул на него анжиский Захаров старший. "Я говорю то, что считаю нужным ради общего дела и будущего империи", хмуро ответил генерал. "Довольно", прервал её их. "Я встречу врага. Генералы герцог изумленно уставились на меня, пытаясь осмыслить услышанное. Но быстрее всех мои слова поняла юная герцогиня Анжуйская Захарова. "Я пойду с тобой", выпалила Света, подавшись вперед. "С вами? Я иду один". Но девушка потянулась ко мне, но смогла удержаться. Правда сжала зубы и едва не зарычала. «Герцог!» — повернулся я к ее отцу. Чтобы ни одного нашего воина не было в этой зоне, пока я не разрешу. Все, выполнять. Я полыхнул огнем и растворился в мире. «Приказы не обсуждаются. Услышал я жесткий голос отца Светы. Выполняйте. О чем еще говорили в штабе, я уже не слышал. Вылетел на улицу и запрыгнул на спину огненной драконьи. Чёрная летело рядом. Мы рванули на юго-запад. «Опа! Черные овцы? В самом деле? Хмуро спросила Фая. Похоже на то. В тон ей ответил ул я. <звуки> на общей волне зарычала Ольга. Я кинул на нее взгляд. Холка, огромной мохнатой драконихи поднялась дыбом. Крайне редкое явление. <звуки> Возьми себя в руки, дётка малолетняя. Не превращайся в дикое животное, прикрикнула на нее Фая. У драконов есть два состояния, когда они теряют голову. Первое и увы, более частое, что-то типа старческого маразма. Из этого состояния уже не выходят. А второе временное помутнение рассудка, безумная животная ярость, в которую могут впасть драконы. К счастью, взрослого и адекватного дракона сложно выбесить настолько, чтобы он всецело потерял над собой контроль. Голос матриарха частично отрезвил её дочку. Ольга на лету дернула головой и уставилась в нашу сторону. "Да как тут успокоишься?" выпалила она. "Это же черная мать. У тебя только одна мать", парировала Фая. "Прелестная и рыжая". "И вредная", хмыкнула Ольга, но дальше спорить не стала. Моя черная дракониха напряженно смотрела вперед туда, где ждал ее природный враг. Откуда эта тварь здесь? Сложный вопрос. Может быть, это не та черная мать, с которой мне доводилось сталкиваться в моем родном мире? Стоп. Ольга не из нашего мира, но тоже знает об этой твари. Хм, я думал, черная мать это имя собственное, не название вида. Или все таки в разных мирах есть свои черные матери? Что я вообще знаю о ней? Ей поклоняются демоны, для демонов она что-то вроде божества плодородия, и её магия божественного уровня, то есть стоит на уровне выше драконьей. Для обычных разумных рас вроде людей, орков и эльфов черная мать зло в чистом виде. По идее, стихия тьма, такая же нейтральная, как огонь, вода, ветер и даже свет. Но как раз из за подобных тварей тьма считается злом. Хотя, казалось бы, какая разница умереть от страха во тьме или сгореть заживо? Мой дорогой Опа, я уже чувствую ее!» — Отвлекла меня от размышлений Ольга. Чувствую божественную тьму. Мы перелетели через высокий песчаный бархан и увидел бойцов в форме Российской империи тысячи человек, если не больше, выставив перед собой руки, бежали со всех ног в сторону штаба. Они бежали, пуская пену изо рта, хрипя и шатаясь из стороны в сторону, но никто из них не падал и не сбивался с шага. Позади каждого бойца клубился шлейф чёрного дыма. "Всё", прорычал я сквозь зубы. «Оля, давай, твой выход". Покажи доченьке, что мы не зря тебя кормим, поддержала ее Фая. В полный голос рявкнула Ольга Фаиновна и ускорилась, постепенно становясь видимой. Красивая черная дракониха, раскинув крылья, нависла над бегущей одурманенной толпой. Энергия завихрилась вокруг Ольги, поднимая за собой песок с барханов, окрашиваясь в черный цвет. Концентрированная тьма заблестела в глазах могучей драконихи. Грр! Зарычала она от натуги, и в тьмы от тела дурманенных начал плавно подчиняться воле черной драконьхи, старшей дочери матриарха, могучей драконихе, получающей силу еще из моего сосредоточения. Одержиманные бойцы начали замедлять свой бег. Хаос потока тьмы, идущий из их тел, становился все более и более концентрированным, и вся эта божественная тьма устремлялась к Ольге Фаиновне. "Впечатляет", проговорил я, сидя на спине Фаи. "Поры забываешь, насколько наша оля могущественная". "Это تزря, Опа", серьезным тоном проговорила рыжая. "Я вот всегда помню" Первый боец, лишённый поддержки божественной магии, тьмы, упал на песок. За ним другой, третий. Я спрыгнул со спины Фай и направился к ним. Через поле я прекрасно чувствовал, что магия Черной Матери выпивала из этих людей жизненную энергию, передавая ее своей хозяйке. Часть же этой энергии оставалась, заставлять тела подчиняться воле мерзкой твари. Я начал выливать семейный дар в своих соотечественников. Раз уж я здесь, я не дам никому из них помереть от энергетического истощения и износа тел. Но все таки вылечить их в полной мере сейчас я не могу. Нужно сохранить силы для боя. Юра, что насчет округи? Мысленно связался я со своим главным разведчиком. Он тут же начал радостно слать картинки. Ага. Персы идут чуть в сторонке, чтобы не сталкиваться с адурманенными. Притом я не вижу ни одного перса подчиненного черной матерью. К тому же Герцк сказал, что персы заранее начали стягивать сюда силы. Дерьмово получается, очень дерьмово. Ух ты, а вот и еще одна группа наших бойцов, ставших марионетками и кормом черной матери. Скинь эту то картинку дочуря, велел я Фай, мысленно указав на один из скриншотов от Юры. Сам же вновь подключился к скорабею. Дружище, ты у меня большой молодец и заслужил поощрение. Юрец сразу же показал мне, как он хлопает своими передними лапками, типа аплодирует, а затем прислал один мыслеобраз, который он мне уже успел показать раньше во время доклада. Я знаю, что ты хочешь туда сунуться, вздохнул я. Но оставь это место нам с Фай. В следующий мик Юрец удивил меня. Он прислал мне в мозг плачущий смайлик, натуральный смайлик из установленной на планшет Фай коллекции. Оставь это дело мне и мамочке, дружище, усмехнулся я, а сам направляйся направляясь ты к персам. Сделай так, чтобы они передумали идти дальше к нашему штабу, ну или хотя бы чтоб замедлились. Юрец ответил мне волной чистой радости и как будто бы даже любви, а затем побежал наслаждаться своим поощрительным призом. Я гляделся. Ольга вычистила все от тьмы, сама же сейчас зависла в воздухе, пытаясь переварить проглоченную энергию. "Ты как?" спросил я, глядя на нее сверху вниз. "Терпимо", ответила она и быстро добавила: "Помощь не нужна". Она справится, опа, все будет хорошо, решительно поддержала дочку Фая. Понял. Ладно, держи. и лети к следующей группе. Помоги им. Разведя руки в стороны, я создал подобие прозрачного золотого яйца и пустил его к Ольге. Это яйцо летело неспешно, точно громадный мыльный пузырь. Я напитал его своим семейным даром. У Ольги есть со мной энергетическая связь, так что она сможет доставить эту целебную капсулу нуждающимся. Сначала очисти их, потом разбивай, сказал я, когда дракониха лапами поймала сгусток моего семейного дара. Она решительно кивнула и полетела по указанным Юрой координатам. Мы же с Фаей полетели в другую сторону. Спустя минут десять я увидел впереди огромную черную дымку. Укрепив энергетическую защиту, мы влетели внутрь. Гигантская тварь, отдаленно похожая на черную овцу, сотканную из непроглядной тьмы, лениво отдыхала на песке. Она подняла в нашу сторону голову и фыркнула. Без концентрации и подготовки Мощный тьмы мышару стремился в нашу сторону, но мы уже были готовы к битве с этим демонским божеством. Такие твари не должны существовать в нашем мире.